В начале октября Лизбет Саландер прочла заметку, которую обнаружила в интернетовской версии газеты «Хеде Статс и показала ее Микаэлю. После непродолжительной болезни скончалась Изабелла Вангер. О ней скорбит ее недавно воскресшая дочь Харриет Вангер. Зашифрованная электронная почта от erika.berger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 Но ты сводишь меня с ума. Я спросила, знает ли она, чем ты занимаешься. Она ответила отрицательно, но сказала, что по ее впечатлению ты удивительно решительный человек с инновационным мышлением. Это ее слова. Я сказала также, что понимаю, что в Хедестаде произошло нечто драматическое и схожу с ума от любопытства по поводу истории Харриет Вангер. Короче говоря, я чувствовала себя идиоткой.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 Постскриптум. Я скучаю по тебе. Мне кажется, что в Хедестаде произошло нечто жуткое. Кристер говорит, что у тебя появилась странная отметина на шее, похожее на след от удавки. Это правда? От кого? Микаэль.блумквест Кому? Эрика. Бергер, Привет, Рикки! История Харриет настолько ужасна, что тебе даже не представить. Будет здорово, если она все расскажет тебе сама. Мне даже страшно об этом подумать. А пока я ручаюсь, что ты можешь полагаться на Харриет Вангер. Она сказала правду, утверждая, что в долгу передо мной, и можешь мне поверить, она никогда не сделает ничего во вред Миллениуму. Будь ей другом, если она тебе нравится. А если не нравится, не надо».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 Что грубо. Веннерстрём спутался с 22-летней официанткой, и она от него забеременела. Ты не читал его переписку с адвокатом? Микаэль, дорогой, у тебя на этом жестком диске имеется корреспонденция, электронная почта, договоры, документы из поездок и бог узнает чего еще за 10 лет. Я не настолько очарована Веннерстрёмом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 Тогда наемник прибегнул к более сильным аргументам и держал ее под водой в ванне, пока она не согласилась оставить Веннерстрема в покое. И этот идиот-адвокат сообщает в письме, пусть и зашифрованным, но все же. Я не слишком высокого мнения об умственных способностях этой компании. А что стало с девушкой? Она сделала аборт. Веннерстрем остался доволен. Лизбет Саландер замолчала на десять минут. Ее глаза внезапно потемнели. «Еще один мужчина, который ненавидит женщин!» Наконец пробормотала она. Микаэль ее не услышал. Она одолжила у него диски и посвятила ближайшие дни подробному чтению электронной почты Веннер-Стрема и других документов. Пока Микаэль продолжал работу, Лизбет лежала на чердаке,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 «Откажешься. Я не раскрою ей твою тайну. Однако я не собираюсь лгать Эрике и выдумывать какой-то несуществующий источник». Лизбет раздумывала до тех пор, пока они не причалили у Гранд-отеля. Анализ последствий. Наконец она с неохотой разрешила Микаэлю представить ее Эрике. Он включил мобильный телефон и набрал номер. Звонок Микаэля застал Эрику Бергер — После обеда с Малин Эриксон, которую она подумывала взять на должность ответственного секретаря редакции. Малин было 29, и она в течение пяти лет перебивалась на разной временной работе. Постоянной должности у нее никогда не было, и она уже почти потеряла надежду таковую получить. Объявление о вакансии еще не давалось. Малин Эриксон рекомендовал Эрике старый приятель из одного «Еженедельника».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 которого мне предстоит заменить. Марин Эриксон колебалась. Он переходит в журнал, принадлежащий Хансу Эрику Веннерстрёму. Эрика кивнула. Наш конфликт с Веннерстрёмом едва ли является издательской тайной. Он не любит людей, работающих в «Миллениуме». Значит, если я соглашусь на работу в «Миллениуме», то тоже попаду в эту категорию. Да, вероятность велика. Но Дальман же получил работу в Финанс финанс-магазинет. Можно сказать, что Веннер Веннерстрем таким способом расплатился с ним за некоторые мелкие услуги, которые ему оказывал Дальман. «Вас мое предложение по-прежнему интересует?» Малин Эриксон немного подумала и кивнула. «Когда вы хотите, чтобы я приступила?» В этот момент позвонил Микаэль и прервал собеседование. Дверь в квартиру Микаэля Эрика открыла собственными ключами. Они впервые встретились лицом к лицу после его краткого визита в редакцию в июне. Войдя в гостиную, она обнаружила там анорексически худую девушку в потертой кожаной куртке, которая сидела на диване, забросив ноги на журнальный столик. Поначалу ей показалось, что девушке лет пятнадцать, но только до того момента, пока они не встретились взглядом. Когда Микаэль вошел с кофейником и печеньем, Эрика все еще продолжала разглядывать это явление.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 Эрика поймала его взгляд. Она знала Микаэля вдоль и поперек, но в его глазах сейчас прочитала нечто такое, чего прежде не видела — мольбу. Он умолял ее ни о чем не спрашивать. Она открыла рот и беспомощно посмотрела на него. Лизбет Саландер с безучастным видом наблюдала за их немым диалогом и в разговор не вступала. «Было так ужасно. Хуже, чем ты можешь представить». Я боялся этого разговора. Обещаю рассказать тебе, но я несколько месяцев пытался отвлечься от этих ужасов, полностью погрузившись в дела Веннерстрёма. Я пока еще не совсем готов. Я бы предпочел, чтобы вместо меня все рассказала Харриет. Что у тебя за след вокруг шеи? Лизбет спасла мне жизнь. Если бы не она, я бы уже был мертв. Глаза Эрики расширились. Она перевела взгляд на девушку в кожной куртке. Все время, пока она сидела за столом гостиной Микаэля, она ощущала взгляд Лизбет Саландер, молчаливой девушки, от которой исходило ощущение враждебности. И сейчас ты должна заключить с ней договор. Она — наш источник. Эрика Бергер долго сидела, размышляя. Потом сделала то, что поразило Микаэля, шокировала Лизбет и удивила ее саму. Она встала, обошла вокруг стола и заключила Лизбет Саландер в объятия. Лизбет стала вырываться, как червяк, которого насаживают на крючок.